Дроводелову все-таки удалось всучить свой счет. Войдя в класс, я застал Громова с этой позорной бумажкой в руке, а Дроводелов стоял рядом и ухмылялся. Опять пришлось отложить разговор. Но потом Дроводелов со своей бумажкой ушел, и я приблизился к Громову. «А нельзя ли, — спросил я, — повидаться с копией мальчика? Мне нужно выяснить один вопрос». Вся эта фраза прозвучала очень глупо и дико. Она была по-дурацки выдернута из контекста моих мыслей. «А что это за вопрос?» — спросил Громов. Спокойно и как бы даже безучастно. И я рассказал о динозавре и его передних конечностях с хватательной функцией и о млекопитающих, которым вряд ли могла понравиться гипотеза, связывающая их с происхождением... «С этим сомнительным животным?» «И что же?» — спросил Громов. «Ты хочешь задать этот вопрос копии мальчика?» «Хочу!» — ответил я. «Тогда тебе придется немножко обождать». «Почему?» «Потому что ты не один хочешь задать вопрос. Это во-первых. А во-вторых, мой отец и его сотрудники уже давно бьются над тем, чтобы дошифровать код и понять язык, на котором думал и разговаривал мальчик». Но тут наша беседа опять прервалась. Начался урок. Я ждал перемены, а урок тянулся и тянулся. Наконец прозвенел звонок, и я спросил Громова, а нельзя ли все-таки с ним повидаться? С кем? С копией. Это невозможно. Он находится в Институте археологии, и доступ туда запрещен всем, за исключением сотрудников лаборатории. «А ты сам ее видел?» «Разреши оставить твой вопрос без ответа». Я обиделся, как в тот раз, когда он намекнул насчет ремонта. В его словах сквозило явное недоверие. По выражению моего лица Громов догадался, что я обижен. Ему, по-видимому, стало неловко, и он спросил, «Что ж ты не заходишь?» «Но у вас в квартире ремонт?» «Ремонт давно кончился». «Заходи хотя бы завтра вечером, я буду дома». Он что-то еще хотел сказать, но не успел. В класс вошла преподавательница истории. Она стала работать в нашей школе совсем недавно. Никого из нас еще не помнила по фамилии и даже не подозревала, что Громов много знает. Раскрыв классный журнал, она назвала первую попавшуюся фамилию. «Громов!» Громов встал, И она задала ему вопрос о первобытном обществе и о чем-то еще более древнем. Я смотрел на ее лицо, пока Громов отвечал. Выражение ее лица все время менялось, и на лице можно было увидеть целую гамму чувств и переживаний. А Громов отвечал, как только он один умел отвечать во всей школе, а может и на всем Васильевском острове. И, казалось, нам отвечает не он, а те люди, которые жили в древнюю эпоху. Отвечает сама древняя эпоха, все факты и события сами не очень громким размышляющим голосом Громова. И я подумал, что, наверное, так же спокойно и задумчиво будет отвечать мальчик через свою копию, когда дешифруют его язык. Я не знаю, о чем думала преподавательница, слушая, как отвечает на ее вопросы Громов. Сама она молчала, зато безмолвно, сменой выражений, говорила ее лицо. Потом Громов сел, а учительница встала. По-видимому, она так растерялась, что забыла его фамилию. Молниев? — обмолвилась она. Никто из класса не рассмеялся, даже Дроводелов. Такой напряженной была эта минута. «Нет, я не Молниев, а Громов», — спокойно сказал Громов. «Благодарю», — сказала учительница. Она почему-то сказала это очень тихо, так тихо, что слышали не все. А потом она целую минуту молчала, пока на лице ее не появилось то же самое выражение, с которым она вошла в класс». По-видимому, усилием воли она заставила себя успокоиться и снова обрести обычное состояние, в котором учителю легче продолжать урок. Спрашивать она больше никого не стала, а стала рассказывать сама, спокойно, буднично, как и полагалось. Рассказывала она о далеком прошлом, но это было совсем другое прошлое, не то, о котором нам сообщил Громов. В чем тут дело? Я не могу объяснить. Тому прошлому, о котором она рассказывала, не было никакого дела до нас. И я думал, что и нам тоже нет до него никакого дела. Но учительница думала иначе, чем я. Она рассказывала страшно спокойно, как в учебнике. И даже еще спокойнее и очень методично, как, наверное, ее учили вести урок. чтобы мы могли его лучше усвоить. Громов же сидел у окна и, казалось, внимательно слушал. А в окно мне были видны небо и облака, а Громов, наверное, видел и прохожих на тротуаре, а также старуху, евшую сливы и выплевывавшую косточки. Я думал, что в прошлом, о котором рассказывала новая учительница, не было ни этого окна, ни тротуара с прохожими, Не этой старухи, евшей то вишни, то яблоки, а то щелкавшие утюгом орехи на подоконнике, и от того, что всего этого не было в прошлом, прошлое становилось еще более странным и неуютным, и не совсем убедительным, таким, какое оно было в рассказе учительницы.